206. Друг мой, на днях ты смог воочию убедиться, как мысль, принятая в сознании, заложенная в нем в виде зерна, дала вдруг ярое следствие через несколько лет, и, как следуя ей по каналу, ею заложенному, ты смог легко и свободно сделать то, чего никогда сознательно раньше не делал, и, совершив это, ты понял, что, отрешаясь от себя, можно наблюдать человека, беря его в фокус сознания и поднимаясь над ним как бы лучом прожектора освещается, становится видимым то, чего раньше совершенно ускользало от внимания, как бы открывается новый мир возможностей познавания человека. Наблюдающий, изучающий природу человека, от себя отрешенный всегда сильнее того, кто наполнен собой, и кто, кроме переживаний, чувств, мыслей своих, ничего уже сверх их не может вместить. Следовательно, отрешение от себя есть и вместимость, то есть расширение сознания его способности к вмещению. Так отметим еще одну новую возможность познавания путем ярого отрешения от себя. Это тоже путь к власти, сперва над собою, а после над миром.